Глава третья Разящий кулак кобры 2 Гость номер три А чего вы от меня ждете? Понимание? Извините, но я не могу их понять Это же бандиты Гость номер семь Я бы даже сказал разбойники Они обзываются, дерутся Призывает к борьбе. К борьбе против чего? Против кого? Гость номер десять. Я думаю, надо перестать ходить уже вокруг да около и объявить как есть. Мы имеем дело с западным проектом, с агентурой, с разрушителями нашего общества. И только посмотрите, когда это началось. Абсолютно циничное решение в канун Нового года, семейный праздник. Взять... И вот так объединить все семьи страны у экранов телевизоров и смартфонов ради просмотра того, как группа людей самых разных возрастов защищает старейшее дерево от машины прогресса. Цинизм в чистом виде. Гость номер два. А как же ирония судьбы? А как же елки, в конце концов? Посмотрите на падение рейтинга. 85% — это не шутки. Мой телеканал терпит убытки. А что было до этого? Всякие там один дома с этим американским Новым годом, а эти Гарри Поттер, колдовской Новый год. Как только Запад не пытался разрушить святость этого праздника, и вот оно, идеальное решение. Собрали команду из агентов. Гость номер девять. Вот тут я как профессор психологии, с вашего разрешения возьму слово. Ведущий. Пожалуйста, Иннокентий. Гость номер девять. Я прошу каждого зрителя данной передачи, каждого гостя студии вдуматься. Это глубочайшая психологическая атака. Я позволю у вас отобрать пару минут эфира, чтобы разобрать членов так называемой безымянной банды. Текст на экране. Название признано временным по требованию выполняющего функции лидера криминального коллектива Народного артиста Республики Дагестан Юсупа Курамагомедова. Начнем, пожалуй, с криминального авторитета тренера Муртуза. Что я тут могу сказать? Это типичная для Запада двойная работа с психикой. В первую очередь мы имеем дело с мужчиной явных криминальных корней и помыслов. Мы ведь прекрасно понимаем, что на Кавказе сосредоточены эти очаги так называемой блатной бандитской культуры. Данный персонаж необходим для привлечения людей подобного мышления. Только посмотрите на его лицо. Это типичный представитель воровского мира. А еще он обладает ярким кавказским колоритом. Посмотрите на его жесты, на мимику. Это экстраверт, подданный нам в кавказском соусе. Агент, который должен привлечь к этому конфликту каждого кавказского мужчину, идентифицирующего себя как горца. Сразу видно, этот тренер Муртуз, истинный тренер, который применяет свою тренировочную практику на данном коллективе, пытается держать членов банды в тонусе. Это мотиватор, если хотите. А еще он выполняет третью, самую опасную функцию. Он привлекает к конфликту спортивное общество. Сотни тысяч жителей Кавказа. Дамы и господа, это идеальное решение Запада. Вор, горец и спортсмен в одном лице. Будь я представителем наших спецслужб, ликвидировал бы его первым. Идемте дальше. Натали Саншайн. Ну разве тут все не очевидно? Разве вы не видите, что тут происходит? Запад не скрывает своих намерений, если говорить об этом члене банды. Инфлюенсер, представитель прогрессивной молодежи, биохакер, мгновенно захвативший умы молодежи. Я не удивлюсь, если она профессиональный шпион. Кто еще способен прикидываться тупоголовой моделью и на следующий день стать абсолютной звездой? А еще эта девушка. Вы только вдумайтесь, какой она подает пример. Ведущий. Как эксперт в области медиа, хочу добавить, что очевидно в вопросе с Натали Саншайн Запад продвигает эту девушку через все свои социальные сети. На данный момент количество подписчиков на ее странице перевалило за 700 тысяч. Возможно ли такое? Нет. Я пробовал и могу заверить вас, что как звезда я не смог мгновенно набрать такое количество подписчиков. Очевидно, что модераторы социальных сетей блокируют попытки миллионов граждан подписаться на мою страницу. Вы правы, тут все ниточки ведут к статуе свободы». Гость номер девять. «Абсолютно! Абсолютли!» Это для западных агентов, отчаянно пытающихся переводить для своих спецслужб наш эфир. Облегчу, как говорится, им ворк. Итак, теперь поговорим об этом человеке. Юсупи Курамагамедови. Специально подобранная сложная фамилия в сочетании с простым, но необычным именем создают диссонанс у зрителя этого действа. Легкое со сложным. Прекрасное решение Запада. Читая это имя и фамилию, ты мгновенно задумываешься, «Разве может простое и сложное так сочетаться?» И этот человек будто отвечает, «Может». «Вот я! Простой человек со сложной задачей, со сложным мышлением!» «Господи, но мы же тоже непростые люди тут собрались на студии!» «Успешные!» и прекрасно понимаем, и каждый зритель понимает. Простому человеку простые задачи. Само имя этого человека стремится разрушить парадигмы нашего общества. В данном случае мы имеем дело с серьезнейшим западным проектом. Этот человек десятки лет находился в режиме «спящего агента». «Мы знаем, что значит это слово по документальным проектам, скрытым за ширмой художественных блокбастеров, Джеймс Бонд и миссия невыполнима». Этот человек годами оттачивал свое коварное хамелеонское мастерство. Лицедеи высочайшего уровня, способные зомбировать и лишь мимикой, при необходимости готовый задействовать обильную жестикуляцию. И я гарантирую, если вы привлечете экспертов из наших спецслужб, то они подтвердят, что эти действия руками являются не только тайным посланием обширной спящей агентуре через наши же телеканалы, но также являются и способом захвата разума. Но это все рядом не стоит с его умением работать собственным голосом. Это музыка, отравляющая наши умы через уши. А еще это представитель культуры, что немаловажно. Ведь мы знаем, что культура управляет всем. И этот человек выбран неспроста. А его рост? 190. Мы ведь прекрасно знаем, как женщины падки на высоких мужчин с прекрасным голосом и волевым носом. Это не шутки. Захват внимания прекрасного пола через мужчину такой нестандартной красоты. Что мы будем делать, если наши женщины применяют нас на таких мужчин? Женщины за сорок уже засыпали интернет комплиментами этому якобы актеру. Тогда уж и Москва через пару лет будет называться Северным Кавказом. Вот уж точное будет название. Поняли игру слов? «Северный и Кавказ. Москва находится на севере. Поняли?» Гость номер три. «А еще он ведь лидер. Скажите и об этом тоже, ведущий. Тут все сложнее. Специально для этого мы попросили высказать свою экспертную точку зрения человека, рискнувшего напрямую вести переговоры с Юсупом Куромагомедовым, и должен признать, этот человек справился с задачей блестящим». Итак, внимание на экран. Это мнение Запира Саламова, известного, успешного предпринимателя, мотиватора, психолога, оратора, тренера личностного роста и абсолютного лидера во всем. Запир Саламов. Добрый вечер всем гостям передачи «Особый путь отдельной цивилизации». Вы, вероятно, знакомы со мной по книгам «Мастер на все валюты», «Дружба на крючке» «Береги свой внутренний пузырь, и, естественно, вы читали главный мой текст — денежный магнит». Гость номер шесть. «Я читал, ведущий. Итак, Запир, что вы можете сказать относительно Юсупа Куромагомедова? Вы рискнули вступить с ним в контакт. Можно сказать, что столкнулись два лидера, два поезда. Мы хотели бы понять...» Вся Россия хочет понять, с угрозой какого типа мы имеем дело на этот раз. Запир Саламов. «Прекрасно понимаю вашу озабоченность. Да, я действительно имею теперь подобный опыт. А еще у меня есть свой личный лидерский опыт и опыт общения с лидерами множества стран СНГ, с лидирующими экономиками. Что по итогу я могу сказать?» Юсуп Курамагомедов является скрытым лидером в Кубе. Это особая технология, которую я обязан вам разъяснить. То есть он представлен всему миру лидером безымянной банды. Ведущий. «Извините, мы вынуждены сообщить, что это название признано временным по требованию выполняющего функции лидера криминального коллектива народного артиста Республики Дагестан Юсупа Куромагомедова». Запир Саламов. «Да, конечно, понимаю. В общем, я к тому, что Юсуп Куромагомедов, очевидно, лидером не является, а скорее является глашатым». Передавая свои полномочия другим лидерам, это прекрасная возможность его стороны лидерствовать скрытно. Это называется также лидерский гамбит. Когда ты представлен не самым сильным лидером, и всем кажется, что в действительности управляет процессами кто-то из-за кулис, и тогда, именно тогда у тебя развязываются руки За кулисами кулис, понимаете? Я убежден, что Юсуп Куромагомедов все так же является лидером, и убежден, что я не хуже него жестикулирую и уж точно говорю лучше, чтобы там не писали в социальных сетях. И пользуясь случаем, я требую в эфире федерального телеканала, чтобы автор мема это не твой уровень, дорогой Запир, удалил картинку. Если этот Юсуп настолько хорош. Пусть он напишет, как я, 29 книг по саморазвитию. Ведущий. Спасибо. Запир Саламов. А еще я хотел бы напомнить, что если среди вас имеются люди, чувствующие, что находятся не на своем месте, и считающие, что способны достичь успеха в любом начинании, вы можете записаться на мой авторский VIP курс «Успей стать усп...» Ведущий. Спасибо, спасибо. Иннокентий, кто дальше в вашем дьявольском списке? Иннокентий, вот тут вы абсолютно правильно применили свой разящий, как кобра, удар языком. Действительно, дьявольский список, возглавляемый абсолютным злом, Валерии Занозьевой. Тут мы, конечно же, имеем дело с пресловутым абьюзом, целенаправленно, извините за тавтологию, направленным на граждан своей же страны. Сколько же агрессии исходит от этой женщины. Какое давление она оказывает на нас, стремясь унизить человеческое достоинство. То генеральский живот ее не устроит, то усы представителя строительной компании. Она говорит о роли женщин в нашем обществе, призывает к равноправию, хотя сама-то какой пример женщинам подает? Да и вообще, кто она такая, чтобы нам говорить о правах женщин? Ведущий, тут я согласен. Мы, в свою очередь, всегда уважали женские права и всегда стремимся соблюдать норматив гостей. Одиннадцать мужчин и одна женщина. Гость номер девять. Да, вот именно. Это та же западная технология, политика США, только в микроразмерах. Агрессия, агрессия, еще раз агрессия с неизменным указанием другим странам, как им надо жить, хотя лучше бы смотрели на себя. Валерия Занозиева, лучше посмотрите на себя. Если вам кажется, что вы подаете хороший пример женщинам, выступая неким символом равноправия, то как человек с практическим опытом в психологии более 30 лет, Смею заявить, что вы наоборот отталкиваете женщин от себя. И это, господа, хорошая новость. Да и в конце концов, какое моральное право вы имеете рассуждать о женских правах, будучи даже не замужней? Что вы вообще знаете о правах женщин? Аплодисменты в зале. Гость номер девять. Спасибо, спасибо. Давайте теперь перейдем к самому опасному человеку в этой сомнительной компании. Я сразу опущу вопрос, связанный с экстремизмом. Ведь иногда все же по внешнему виду все понятно. И перейду сразу к его попыткам предстать мучеником. Это старая, известная всем технология. Стремление вызвать жалость многочисленных наблюдателей, привлекая к своей фигуре внимание. А не стыдно ли вам, молодой человек? Вместо того, чтобы быть законопослушным гражданином, как каждый из нас... Гость номер одиннадцать. «Вот именно. Извините, что перебил. Этот мужчина, Шамиль, считает, что таким способом он сможет привлечь к своему судебному делу больше внимания? Как свободный и независимый гражданин этой страны могу сказать, что он прав. Теперь весь мир наблюдает за его жалкими попытками повлиять на ход следствия. Вместо этого я бы предложил молодому человеку не тратить свои годы и свое время на такую ерунду, а жить нормальной жизнью, как все остальные граждане, нести пользу обществу, довериться судебной системе, являющейся гарантом свобод граждан России. Где же, молодой человек, ваша вера в правосудие? Не верите в суд? Значит, не верите в страну. Не верите в страну? Тогда для чего вы носите в кармане ее паспорт? Переезжайте в другие соседние страны, где живут люди вашей точки зрения и вашей внешности, если вы понимаете, о чем я говорю. Для нас же важнее всего справедливость и буква закона. Ведомые справедливостью всегда будут поддержаны Богом, а не всякие эти, Ведущий. Спасибо, спасибо, господин судья. О последнем члене криминального коллектива я выскажусь сам. Речь идет о бывшем начальнике по благоустройству и озеленению города Махачкала Магомедове Исен отца нынешнего главы Махачкалы, Магомедова Исы Исаевичем. Мы выяснили, что этот человек был уволен 20 лет назад за то, что устроил скандал. Нам всем очевидна причина, по которой этот человек оказался на дереве. Привлечение старшего, самого активного патриотического пласта нашего общества. Поэтому я не согласен с тем, что Шамиль является главным оружием против нашей страны. Для меня очевидно, что именно дедушка должен по планам Запада внести раскол в общество. Посудите сами, коллеги. Меньше всех попадающие в объективы телекамер, не делающие резких и провокационных высказываний, старый, что означает наделенный опытом, а как мы знаем, старые люди самые эффективные управляющие. Очевидно, именно он является серым кардиналом. Знаете, Иса Магомедов, мы вас раскусили, и мы не допустим, чтобы ваши и ваших западных спонсоров планы осуществились на нашей земле. Это была передача «Особый путь отдельной цивилизации». И я, Влад Киселька, разящий кулак кобры. Несмолкаемые. Аплодисменты.